4 июля, Юлия, идет дождь. Тоска овладела мной. Я не предполагала, что буду так скучать по Яне. Почему меня не будет рядом с нею, когда она начнет разговаривать, когда сделает свои первые шаги? Я уверена в том, что я для нее менее необходима, чем она для меня. Как многообразны мои проблемы. Мне гораздо труднее, чем Донча. Речь идет не о физических неудобствах. Я совсем свыклась. На меня они не производят впечатлений. Я даже не знаю, волнует ли что-нибудь Донча. Он выглядит гораздо более сильным и уверенным, чем я. Сегодня дождь шел, по крайней мере, раз в 30 Облако проходит, он прекращается, а минут через 15 снова припускает с новой силой. Мокрее быть не может. Вода везде. Хорошо хоть что дует наш ветер, и мы опять продвигаемся. Оба мы общительные, и кроме как в экспедициях редко бываем одни. Я, кажется, хуже Донча переношу отсутствие людей. На суше, если ты попытаешься изолироваться, будешь избегать людей, органы чувств у тебя все равно будут работать в диапазоне звуков, запахов, картин. А здесь, куда ни посмотришь, вода. Действительно, море бывает очень различным, то добрым, то свирепым, меняет и свой внешний облик, проходя через целую цветовую гамму. И все-таки достаточно глянуть вокруг, чтобы понять, ты один. Может быть, поэтому я радуюсь всему живому. Даже не испытываю ужаса от присутствия акул, которые мне вдалбливали на суше. Они любопытные и часто подплывают к лодке, но сохраняет нейтралитет. В этой части океана, а мы уже приблизились к Карибскому морю, обитают акулы с темно-серой спиной и белым брюхом. Их тела совершенны. Они излучают силу. Как будто акула напоминает «я хищник». Сматриваясь в нее, вижу, что ее мышцы вроде бы и не напрягаются, а плывет она быстро. Отталкивается она едва заметными движениями хвоста. Но когда рядом акула замечает другую рыбу, разбойница резко стартует, и через мгновение завязывается свирепая схватка. Море буквально кипит, на поверхности проступают кровавые пятна. Самое упорное сопротивление оказывает дельфины. Здесь мы видели больших дельфинов, таких же сильных и быстрых. И конечный результат схватки дельфина и акулы заранее предугадать невозможно. Появление больших рыб предвещают летающие рыбки. Со всех сторон воздух в воздух взлетают стайки этих малюток. И после непродолжительного скольжения над водой, они погружаются в океан. Иногда со страха они взлетают прямо перед лодкой. Они, бедняжки самые запуганные, вечно всего боятся. 4 июля. Дончо. Не пью оранжевую воду. Трудная ночь. Непрерывно шел дождь. На лодке не осталось сухого места. Мы мокрые постельные принадлежности тоже. Причем впервые в этом не повинны волны. Дует пронизывающий ветер Сидеть негде, делать нечего. Я подложил под себя надувной матрас, но он лопнул. Едва примостился на мешочках с песком. Вздыхаю... Верчусь и не могу найти удобной позы. Погода плохая, на по крайней мере, нет солнца. Продолжает идти дождь. Я уже и не знаю, что нам мешает больше всего. Дождь усилился. Я стою, завернувшись в таксель и, вероятно, похожу на бедуина. Воду мы не собираем, так как, стекая с парусов, она окрашивается в оранжевый цвет. К тому же у нас есть еще наполненный до краев резервуар. Мы бережем его от загрязнения, потому что консервированная вода испортилась. Мы не обязаны пить оранжевую воду, раз мы находимся на оранжевой спасательной лодке. 21 градус 10 минут северной широты, 61 градус западной долготы. Мы в 130 милях от островов Мартиника и Сомбрера, в 240 от Пуэрто-Рико, в 840 от Кубы. Между этим последним островом и нами находится банка и коралловые рифы. К остальным островам путь чистый, ход средний. Чередуется солнце и дождь, типичная для тропиков погода. Самочувствие отличное, слабость от голода и неиссякаемая вера.